Глава 18. На следующее утро Дебби ожидала два сюрприза. Первый – визит доктора Монтеварки. Он подтвердил новости, которые уже сообщила Дебби Джан карла несколькими днями раньше. Операция у Стивена прошла успешно, но сюрприз для Дебби был не в этом. Монтеварки сказал, что накануне днем у них со Стивеном состоялся долгий разговор в госпитале, и в результате этого разговора Стивен принял решение уйти на пенсию а доктор Монтеварки, будучи владельцем школы, решил предложить пост директора Дебби, если она, конечно, примет его предложение. Дебби даже не стала раздумывать, особенно после того, как Монтеварки перешел к пунктам оплаты и графику работы. При таких условиях, учитывая подработку модели, у Дебби появлялась реальная возможность расплатиться с долгами по кредиту намного раньше, чем она рассчитывала. Второй сюрприз – посылка. Она была обернута в коричневую бумагу и доставила ее курьер. К посылке прилагался конверт. «Надеюсь, ты согласишься, что это справедливое вознаграждение. Спасибо за все, Дебби, не только за малярные работы. С любовью, Дарио». Внутри посылки оказалось чудесное платье, цвета синей павлиний. Дебби несколько секунд стояла, как оглушенная, и поглаживала пальцами гладкий шелк. Вытерла неожиданно набежавшие на глаза слезы, разложила платье на столе и написала Дарио сообщение. Вознаграждение определенно не соответствует выполненной работе. Теперь я буду должна каждый выходные работать помощником маляра, пока долг не будет погашен. Ты не обязан был это делать, но я благодарна тебе от всего сердца. С любовью, Дебби. Ответ пришел только после перерыва на ланч. Очевидно, Дарио все утро был занят на конференции. Ты ничего мне не должна, но я буду счастлив поработать в твоей компании. Целую. И через секунду еще одно. Предлагаю надеть его в среду. «Вечеринки у Клаудии всегда проходят при полном параде. Целую». В среду вечером, как только закончили занятия, Дебби побежала домой и с рекордной быстротой переоделась в подаренное Дарио платье. Мысленно поблагодарив Бритту, как и перед тем приёмом, забрала наверх волосы, посмотрела с зеркала, и тут раздался звонок в дверь. Дебби побежала открывать, и в этот раз, не раздумывая, обняла Дарио за шею поцеловала в губы, пока не начала задыхаться. Отпустив его, сделала глубокий вдох и широко улыбнулась. «Скажешь, что рад меня видеть?» «Конечно. Я рад тебя видеть, и не просто рад, а очень счастлив тебя видеть». дарю отступил назад и оглядел Дебби. «Я уже говорил это раньше и повторю сейчас. Ты роскошно выглядишь». Они начали спускаться, но тут Дебби поняла, что забыла купленный для Клаудии букет, и ей пришлось вернуться. На улице шел дождь, не сильный, но мелкий и назойливый. дарю открыл большой зонт, И Дебби прильнула к нему, хотя она прильнула бы к нему, даже если бы светило солнце. После поездки в его загородный дом она была так счастлива, что чуть не мурлыкала от удовольствия. До Лунгарна дошли за до 15 минут. Клауди и женихом жили на последнем этаже четырехэтажного дома, который с его мраморным холлом и суперсовременным лифтом из нержавеющей стали и стекла был полной противоположностью сельского дома Дарио. Даже почтовые ящики были спозолотые. У Дарио, как заметила в воскресенье Дебби, почтовым ящиком служила привязанная к воткнутой в землю палке жестяная банка из-под печенья. Когда двери лифта с тихим шипением открылись, Клаудия уже ждала их на лестничной площадке. «Чао, Дебора!» Она театрально поцеловала воздух возле щек Дебби, потом повернулась к брату и нежно его обняла. «Чао, старший братик!» На ней было платье, знакомое Дебби по весенней коллекции Флора. Приняв у Дебби пальто, Клаудия наградила ее восторженным взглядом. дебра вы очаровательны! Это платье просто создано для вас!» С улыбкой приняв букет, Клаудия проводила их великолепную квартиру. Дебби в ответ не скупилась на комплименты. Хозяева явно не пожалели денег на то, чтобы их квартира выглядела, как на фото в журналах, которые обычно разложены на столике в приемной дантиста. В них еще размещают на обложке рекламу особняков стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов. Куда бы ни посмотрела Дебби, повсюду была неприкрытая роскошь. И от этой роскоши ей даже стало немного трудно дышать. В доме Дарио она чувствовала себя комфортно и свободно. А здесь ходила как гость с другой планеты. Дебби представила, что сказал бы ее отец, если бы увидел эти мраморные полы, шелковые портьеры, картины импрессионистов на стенах и ультрасовременную мебель. Она почему-то была уверена, что это не был бы комплимент типа «О, как мило!». От мыслей о старом ворчаливом отце Дебби стало намного комфортнее, и она непроизвольно улыбнулась. В квартире их встретил Пьера, который идеально соответствовал окружающей обстановке. Дебби уже видела его на фотографии, и он действительно был очень симпатичным. Этот вечер он был в костюме и при галстуке. «Действительно, а что еще надеть, когда к тебе домой приходит на обед твой будущий Шурин?» «Дебора, очень рад знакомству! Какое великолепное платье!» На секунду Дэби даже показалось, что Пьера собирается поцеловать ей руку. Но он сдержался, и они обменялись формальным рукопожатием. Пьера повернулся к Дарио. «Чао, Дарио! Как там, Ренессанс?» «С тех пор, как ты последний раз интересовался без изменений, как госпиталь?» «Много работы!» Повисла пауза. Дэби решила прийти на выручку Дарио и попыталась затеять непринужденный разговор. Она широко улыбнулась Пьера. «Ну как? Вы готовы к свадьбе?» Пьера улыбнулся в ответ, но Дебби заметила, что это стоило ему определенных усилий. «Ваш вопрос не по адресу. Все ответы на эту тему у Клаудия». Они прошли в просторную, приглушенно освещенную гостиную с кожными диванами, газовым камином и пугающе белоснежным ковром. Дебби, стараясь не ступать на ковер, подошла к окнам. Отсюда открывался вид на Арно, громаду палаца Питти на другом берегу и сады Бобли на холмах за ним, а прямо под окнами можно было увидеть подсвеченный понты Веке. «Вот это вид!» — подумала Дебби. «И стоит, наверное, адских денег». Клаудия вернулась из кухни, и Пьера откупорил бутылку шампанского. Дебби, хотя и не была знатоком шампанского, но сразу узнала этикетку «Боллинджер». После довольно формального тоста она чокнулась с остальными, отпила глоток и вынуждена была признать, что шампанское чертовски хорошее. Да, как говорится, за деньги счастья не купишь, но с деньгами переживать несчастье все же комфортнее. На самом деле Клауди и Спьер выглядели вполне счастливой парой. И Дэбби подумала, что их образу жизни наверняка позавидовали бы миллионы супружеских пар. А то, что она была равнодушна к роскоши, так это скорее что-то говорило о ней, а не о хозяевах. Она, в принципе, предпочитала что-нибудь попроще и не такое современное, что было поменьше блеска и всякой мишуры. Дэбби посмотрела через стол на Дарью и подумала, «Если меня что-то возбуждает, так это...» Он почувствовал на себе ее взгляд, поднял голову и подмигнул. У Дэбби по всему телу пробежала теплая волна. И тут позвонили в дверь. Клаудия поставила свой бокал на кофейный столик со стеклянной столешницей и пошла открывать. «Это Изабелла. Она всегда опаздывает», — сказал Пьера, и, повернувшись к Дэбби, пояснил. «Изабелла и Пьер Луиджи — наши самые близкие друзья». Он тоже мезик, и я уже много лет его знаю. Мы вместе снимали виллу на Санторене этой осенью. Теперь вот думаем, куда поехать на следующий год». деби как будто кто-то огромным молотком под ударил. Слова Пьера придавили, как каменная плита, и вся ее жизнь в одну секунду перевернулась с ног на голову. Она не успела справиться с охватившей ее паникой, как в комнату вернулась Клаудия. За ней вошла привлекательная ржеволосая девушка, а рядом с ней появился тот, кого Дебби слишком хорошо знала. Пьер-Луиджи заметил Дебби, и его лицо стало белым, как ковер на полу. Это придало ей сил. «Изабелла, моего брата Дарю, ты знаешь, а это наша подруга Дебора. Она директор большой английской школы здесь, во Флоренции. Дебора — это Изабелла, а это Пьер-Луиджи. Они поженятся на Пасху всего через несколько дней после нас?» «Дебора, я очень рада с вами познакомиться». Лучезарно улыбаясь, сказала Изабелла. Она была невысокого роста, а ее рыжие волосы, скорее всего, изначально рыжими не были. Но она была очень привлекательной и жизнерадостной. Ее энтузиазм бил ключом и переливался через край, как шампанское. «Клаудия сказала, что вы прекрасно говорите по-итальянски. Я так завидую всем, у кого есть талант к языкам, а вот у меня таких способностей нет. Иногда мне кажется, что я и по-итальянски толком говорить не умею». Изабелла посмотрела на своего жениха который все еще стоял с таким видом, будто его обухом по голове ударили. Дэбби подумала, что ей, наверное, надо что-то на это ответить, но Изабелла не нуждалась ни в чем подобном. Пьер Луиджи в этом вопросе намного выше меня, но он учился в Англии. Так что неудивительно. «Дарио, ты ведь тоже в Англии учился?» Дэбби увидела, как Дарио приоткрыл рот для ответа, но Изабелла и ему не дала такого шанса. Секундные паузы она снова затараторила. Когда мы были на Санторини, Пьер Лиджи очень быстро освоил греческий. То есть мог свободно заказывать напитки, еду и все такое. Правда, дорогой? И в магазинах мог объяснить продавцам, что нам нужно. Естественно, на таком маленьком курорте, как Санторини, выбирать особо не из чего, но все-таки. Изабелла продолжала болтать, как заведенная. И Дебби в кои-то веки была рада оказаться в компании человека, который просто не в состоянии заткнуться. Изабелла поцеловала Дарью в обе щеки, потом пожала руку Дебби и все это время не умолкала ни на секунду. Дебби, как во сне, вернее, как в ночном кошмаре, наблюдала за тем, как Пьер Луиджи пожал руку Дарио, а потом повернулся к ней и тоже протянул руку. «Добрый вечер. Меня зовут Пьер Луиджи. Очень приятно с вами познакомиться». Они встретились взглядом, и Дебби увидела, как у него в глазах на мгновение вспыхнула искра. Дебби считала ее как страх. Она коротко, словно ее вынудили прикоснуться к живой змее, пожала ему руку. «Добрый вечер». И мне пришла в голову идея, может, съездим на юг Франции? Я знаю, летом на Лазурном берегу очень людно, но если мы поедем в сентябрь, особенно ближе к концу месяца, то наверняка получим огромное удовольствие. К тому же, Клауди, я предполагаю, что к этому времени одна из нас будет беременна, так что разумнее поехать куда-нибудь ближе, чем Греция, куда-нибудь, куда не надо лететь самолетом. Я не знаю, какие сейчас правила перелетов для беременных женщин, но абсолютно уверена, что есть пункт, запрещающий летать на какой-то там неделе беременности». Изабелла продолжала весело щебетать, а Дебби почувствовала, как Дарью накрыл ладонью ее руку. Она оторвала взгляд от своего бокала и посмотрела на него. Вид у него был обеспокоенный. «Дебби, ты хорошо себя чувствуешь, какая ты бледная?» Дебби, приложив невероятные усилия, смогла улыбнуться. «Все хорошо, спасибо. Наверное, немного замерзла, пока мы сюда добирались. Домой поедем на такси. Уверена, это не обязательно, мне просто надо немного согреться». Еда была великолепной, вино элитное, а беседа, по крайней мере, со стороны Изабеллы текла рекой. Но Дебби не чувствовала вкуса ни еды, ни вина. Если бы после обеда ее спросили, она бы не смогла вспомнить 99% из того, о чем говорила невеста Пьер Луиджи. И все это время она задавалась вопросом, как эта встреча повлияет на нее и ее будущее. По поведению Пьер Луиджи было абсолютно ясно. Он планирует притворяться, будто они незнакомы и впервые встретились только в квартире Клаудии. Успех его плана зависел от того, будет ли Дебби, как он держать рот на замке, и не станет никому рассказывать о том, что было между ними в августе. За обедом выяснилось, что помолвка Изабеллы с Пьер Луиджи состоял в тот же день, что и помолвка Клаудии и Пьера. Светлый понедельник в прошлом году. Так что все его разговоры о том, что работа не оставляет ему времени романтические увлечения, были самой обычной ложью, чтобы заманить ее в постель. И его ложь сработала. У деби не было никаких иллюзий по поводу того, что произойдет, если она вдруг встанет из-за стола и расскажет всем присутствующим правду. Начнется хаос. Изабелла, скорее всего, даст пощечину Пьеру Луиджи и разорвет помолвку. Но первым делом она точно захочет убить гонца». Клаудия, видя какой вред принесла сказанная деби прав ее лучшим друзьям скорее всего встанет на сторону изабела и выгонет деби вслед за пьер луиджи деби не сомневалась в том что клаудия скажет своей матери будто деби оказалась шлюхой которая спит с чужими мужьями дружеские отношения с флорой которыми она так дрожила останутся в прошлом после чего она потеряет квартиру в центре флоренции и при всем этом деби все равно считала что ради восстановления истины стоит заплатить такую дорогую цену. Возможно, Изабелла была легкомысленной болтушкой, но она была искренней и очень милой, и Дебби просто должна была сделать все, чтобы та осознала, за какого мерзкого лжеца собирается выйти замуж. Но больше всего Дебби беспокоила то, как повлияет ее откровение на Дарио и ее с ним отношения. Она уже несколько дней собиралась рассказать Дарио все о своем прошлом, включая Полу, конечно, и о пьерлуиджи тоже. У них только начинались отношения, и в глубине души Дебби понимала, что это все очень серьезно. Она не хотела, чтобы у них были секреты друг от друга. Да, они из разных слоев общества, но Элли с коей-то веки была права. Главное, это возникшая между ними химия, а не их родословная. Когда Дарио узнает об отношениях между Пьер Луиджи и Дебби, это поставит его в очень трудное положение». Как он среагирует при встрече с Пьерой Луиджи, зная, что этот красавец-доктор спал с ней до него? Дарью итальянец, а Дебби была хорошо знакома с итальянской оперой, чтобы понимать, большинство итальянских мужчин в подобных ситуациях реагируют очень бурно. Это будет конец едва их начавшихся отношений. Обед продолжался, и у Дебби жутко разболелась голова. воспользовавшись редким затишием за столом, которая наступила благодаря тому, что Изабелла вышла в ванную комнату, Дебби спросила Клаудию, нет ли у нее в домашней аптечке парацетамола. «Конечно, Дебора. Вы же в доме доктора. У нас в аптечке есть лекарства от всего на свете, начиная с простуды и заканчивая эболой. Идемте со мной». деби прошла за Клаудией в комнату, которая без сомнений являлась хозяйской спальней. Это была не комната, а симфония современного шика, стали, стекла и натурального дерева, шелковым балдахином, над кроватью. Аптечка действительно была забита лекарствами. Клаудия передала Дебби таблетки и упаковки из фольги и настояла на том, чтобы она оставила их себе. Потом налила стакан воды и проследила за тем, чтобы деби сразу приняла таблетку. Но возвращаться за стол, как оказалось, она не спешила. дебра вы не против, если я спрошу вас о Дарио?» «Конечно нет, а что с ним?» «Судя по тому, как он на вас смотрит, легко понять, что вы ему нравитесь». «Я бы хотела понять, как вы к нему относитесь. Мне совсем не хочется видеть, как он страдает. Я люблю своего брата, понимаете?» Дебби была приятно удивлена, что Дарью, как выражается Элис, подает такие сигналы. Но та же Элис всегда говорила, что достижения Дебби в области считывания сигналов крайне ничтожны. С одной стороны, слова клаудии грели Дебби душу, но с другой, при данных обстоятельствах, если Дарью действительно испытывает к ней сильные чувства, то ее признание в отношениях с Пьер Луиджи Может, очень больно его ранить?» «Он мне нравится», — честно ответила Дебби. «Очень нравится. Он добрый, забавный. Мы отлично ладим и он такой... настоящий». Дебби заметила, как на нее посмотрела Клаудия. «Вы понимаете, о чем я?» Она могла бы добавить, что он очень отличается от приглашенных на обед гостей, но не стала. В конце концов, это относилось к хозяевам. «Поверьте, я прекрасно понимаю, о чем вы...» Клаудия посмотрела деби в глаза и стала серьезнее. «Мы с ним из очень привилегированной семьи. Вы это знаете. Лично я приняла это и научилась этим жить. А Дарио, он всю жизнь с этим борется. Дело в том, деби что мы не выбираем родителей. Мы те, кто мы есть, но Дарио не может это принять. Скажите, он рассказывал вам о своем доме в сельской местности?» «Он возил меня туда в воскресенье», — кивнула деби «И мы вместе красили спальню. Это просто чудесное место». деби заметила, как у Клаудии округлились глаза. «Он возил вас в свой дом?» Клаудия взяла Дебби за руку. «Это подтверждает мои догадки. Вы ему очень нравитесь, дебра Прошу только не разбейте ему сердце». Дебби захлестнули эмоции. «Я никогда, никогда так с ним не поступлю». Клаудия улыбнулась и похлопала Дебби по руке, а потом отпустила. «Очень рада это слышать. И, дебр я думаю, что вы ему очень подходите. Я прямо вижу вас вместе». Дебби тоже еще недавно могла представить себя вместе с Дарио. Но все вдруг очень и очень усложнилось. Они вернулись в столовую, Дебби помогла собрать сырные тарелки и унесла их в кухню. Клаузия тем временем занималась десертом. Из гостиной по коридору через открытую дверь долетал голос Изабеллы. Кухне, как и следовало ожидать, все было суперсовременным. От холодильника, в котором можно было лечь спать, до трех, если не больше, духовочных шкафов и профессиональной кофемашины. «Я одолжила у мамы английскую кулинарную книгу», — сказала Клаудия, доставая из холодильника порционные летние пудинги. «Знаю, сейчас зима, но мне понравилась эта идея. Они выглядят как положено». Дебби услышала в голосе Клаудии истинное беспокойство и поспешила заверить, что все именно так, как надо. Ей начинала нравиться сестра Дарью, которая, хотя и любила шик и прочее, от этого никуда было не деться. На самом деле была очень милой девушкой. И еще она прекрасно готовила. Они вместе отнесли десерт в столовую. Головная боль у Дэби постепенно проходила, и она уже могла снова нормально участвовать в вечеринке. К этому времени она приняла решение. Первым делом, после того, как они выйдут из этого дома, она расскажет Дарью о прошлом августе. Оставалось только надеяться, что он не будет судить ее слишком строго. Летний пудинг получил заслуженные комплименты, и все перешли в гостиную пить кофе. Дарио сел на кремовый кожаный диван рядом с Дебби. Она ощутила его тепло и почувствовала себя увереннее. Воспользовавшись моментом, когда все остальные собрались в кружок, чтобы посмотреть на iPad Клаудии, сделанные в Греции фотографии, Дебби шепнула на ухо Дарио. «Знаешь, ты мне действительно очень нравишься». Она сама не понимала, зачем это сделала, но ответ последовал незамедлительно. Дарио повернулся к ней и поцеловал в губы, так страстно, как никогда раньше. Потом сразу отклонился и также шепотом сказал «Это лучшая новость за весь вечер». Нет, за весь год. Пока он это говорил, Дебби посмотрела ему через плечо и увидела, что Пьер Луиджи внимательно за ними наблюдает с противоположной стороны комнаты. Дебби сделала глубокий вдох и отвела взгляд. Какой ужасный разговор ей предстоит с Дарио после обеда. А Дарио, не понимая, что с ней происходит, продолжал шептать. «На случай, если ты не заметила, я от тебя в восторге». Не обращая внимания на Пьера Луиджи, Дебби взяла лицо Дарио в ладони и нежно его поцеловала, понимая, как ей будет больно потерять его, если их разговор закончится расставанием. Чуть позже она пошла в ванную комнату, которая, как и ожидалось, оказалась настоящим мраморным чудом. Или кошмаром, это у кого какой вкус. «Выйди из ванной». Она обнаружила, что в коридоре ее поджидает Пьер Луиджи. «Привет, Дебби». Она огляделась, в коридоре кроме них никого не было. «Дебби, меня зовут друзья, ты больше не принадлежишь к их числу». «Послушай, прости, я знаю, что поступил немного нечестно, но ты должна признать, что мы прекрасно провели время вместе». Чтобы он там не чувствовал, это было точно не раскаяние. Дебби захлестнула волна злости. «Немного нечестно? Ты лживый мерзавец». «Ну, хорошо, предположим. Но маленький обман еще никому не навредил». Его взгляд заскользил по ее телу, и Дебби чуть не вырвала. «А теперь, когда мы живем в одном городе, может, найдем время развлечься?» «Никогда не забуду, как ты». Дебби ренулась в атаку, не дав ему произнести больше ни слова. Рядом на прикроватном столике стоял с виду довольно тяжелый медный Будда, и она была очень близка к тому, чтобы размажить этой статуэткой голову Пьер Луиджи. Дебби решительно шагнула вперед, и, судя по лицу Пьер Луиджи, ему стало страшно. «Если я когда-нибудь снова тебя увижу...» Она понизила голос до угрожающего рыка. «Даже если столкнусь с тобой на рынке, то так заору, что все сбегутся, и я обвиню тебя в том, что ты пытался меня изнасиловать. Это не угроза. Это я тебе обещаю. Читай по губам. После сегодняшнего вечера я не желаю тебя видеть...» и даже слышать о тебе не желаю. Это понятно?» Ответа она ждать не стала, но по глазам Пьер Луиджи поняла, что сообщение дошло до адресата. Вечер закончился около полуночи. Дебби расцеловалась с Клаудией и Изабеллой, и невеста Пьер Луиджи даже пригласила ее заглянуть как-нибудь в гости поболтать. «Поболтать, считай, послушать монологи», — подумала Дебби, принимая пальто. Потом она пожала руку Пьера и успешно избежала рукопожатия с Пьер -Луиджа. Пока они вчетвером спускались на первый этаж, болтовня Изабелла опять спасла положение. Если бы не она, в лифте повисла бы гнетущая тишина. На улице они в очередной раз попрощались, и Дебби уже собралась духом, чтобы начать разговор с Дарио. Но тут парадная дверь у них за спиной распахнулась, и выбежал Пьера. «Дарио, подожди. Твоя мама только что звонила. У твоего отца приступ покалывания. Его отвезли в госпиталь. Клаудия пошла за машиной». Она отвезет нас в Кариге». Дарио остолбенел. Он явно был в шоке. «Что значит приступ покалывания?» «Не знаю». Пьер затряс головы. «Может, что-то с сердцем поехали, там все выясним». Из-за угла на полной скорости выехал серебристый Порш Клаудия. Дарио быстро глянул на Дебби. «Порши поместятся только трое. Да тебе и не надо с нами ехать. Доберешься сама домой. Вызвать такси». «Со мной все будет хорошо, а ты езжай» дарю послал ей воздушный поцелуй и не теряя времени втеснулся на заднее сиденье порша пьера запрыгнул на пассажирское захлопнул дверцу и они исчезли в голубом дыму от покрышек дебра хотите мы подвезем вас домой предложила иззабела схватив дэ без рукав где вы живете у деби не было абсолютно никакого желания оказаться в одной машине с первой луиджи тем более говорить ему где она живет поэтому она вежливо улыбнулась и отказалась спасибо изабелла «Это очень мило с вашей стороны, но я живу тут совсем рядом. Дойду пешком». «Хорошо, если вы уверены». Дебби помахала ей рукой и направилась в сторону дома. Дождь перестал, луна то дело выглядывала из-за скользящих по небу облаков. Похолодало, но Дебби этого почти не чувствовала. Она была слишком погружена в свои мысли, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Она волновалась за графа и надеялась, что этот приступ покалывания не окажется чем-то серьезным. Сочувствовала Флоре, которая наверняка с ума сходила от беспокойства. И, конечно, сочувствовала ее детям. Представила, чтобы она сама ощутила, если бы ей сообщили о болезни отца или матери. Решила на следующий день позвонить домой и узнать, все ли у них в порядке. Дэбби прошла по набережной и свернула налево, на узкую боковую улицу, которая вела в сторону Дуома. Прохожих было мало, и стук ее каблуков эхом отражался от стен депи перешла через Вио-дель-Пургаторио и двинулась дальше по Вио-дель-Инферно, надеясь, что эти названия не предвещают ничего плохого. Из-за того, что Пьер Луиджи мог предположить, будто она захочет снова запрыгнуть к нему в постель, ей было физически плохо. Неужели все подобные ему мужчины так о ней думают? Она надела любимое синее платье, чтобы нравиться себе, нравиться Дарио и понравиться людям, с которыми ей предстояло познакомиться. Она не одевалась специально, чтобы склеить какого-нибудь скользкого типа вроде Пьер Луиджи. Незапная болезнь графа ничего не меняла, а только откладывала предстоящий разговор с Дарио. Дебби уже собралась духом, чтобы признаться Дарио в связи с Пьер Луиджи, а теперь ее решимость начинала улетучиваться, и она даже почувствовала что-то вроде облегчения. Но она понимала, что чем раньше состоится этот разговор, тем лучше. В любом случае, она должна узнать, как он это воспримет. Пересекая площадь дома деби остановилась между собором и баптистерием, чтобы немного подумать. Вся площадь была залита светом от фонарей, свет отражали белые мраморные стены и позолоченные двери баптистерия. На площади стояли несколько выносливых туристов и парочка мерзнущих вооруженных полицейских. И было так тихо, что деби без труда представила лошадей, кареты и прогуливающихся возле дома бессмертных гений Фрузия Меклеанджело и Леонардо да Винчи. И снова Дэби напомнила себе, что она только мелкий стежок на гобелене вечности. Но, как и в прошлый раз, это не помогло.